Глава 9 Поверить в него почти невозможно. Первым высшим учебным заведением на Западе считалась Платоновская академия, давшая начало и Академии Дискорд. Платон, древнегреческий философ, стал отцом множества важнейших понятий. Диалоги Платона, платонизм, платоническая любовь. Его диалог тимей переводили на латинские мыслители Средневековья. В особенности был всем по душе перевод римского философа Халкидия. В этом труде Платон говорит о природе женщины как о некой загадке, которую теперь разгадываю и я. Что за чувство я испытываю к этой девушке? Я боюсь называть её имя. Оно — мой соблазн. Вот она сидит на паре, глядя на меня из-под тёмно-русой чёлки, пока я пытаюсь нарисовать её. «На моих запястьях некрасивые пунцовые следы, по позвоночнику бежит дрожь, а память отматывает время назад». Макс обхватил Изабель за талию, крепко прижимая к себе, ожидая соприкосновения с ледяной водой. Он успел насладиться поцелуем всего на мгновение, прежде чем холод поймал их в капкан. Тело напряглось, Макс собрал все силы, желая рвануть вверх, он отлично плавал, но тело свело судорогой, а одежда стесняла его движение. Адреналин прогнал кровь по венам, прожигая борозды, немного разогревая её. Вверх, вверх. Но что-то было не так. Изабель. Она обхватила его так крепко, буквально стиснула в объятиях с нечеловеческой силой. Сковывала его. Не давала пошевелиться. А её грозовые глаза были распахнуты, устремлены на него. В них не осталось серости. Два сверкающих рубина среди водной толщи. «Потерпи», — уловил он голос Изабель, но будто бы не по-настоящему, а в своей голове. Спустя мгновение под ногами появилась твёрдая поверхность, а вода разлетелась по сторонам, как лопнувший мыльный пузырь. Макс сидел на коленях, уперевшись руками в шероховатый каменный пол, усеянный символами на незнакомом языке. Пытался отдышаться. Перед глазами мелькнул алый росчерк Он увидел лоскут тканей и проследил за ним взглядом. Это был край ярко-красного платья, в разрезе которого мелькнули стройные ножки. Он вскинул голову, чтобы увидеть, кто перед ним, или точнее, перед кем он стоит на коленях, как побитый пёс. И невольно ахнул от восхищения и ужаса. Девушка в алом платье с глубоким декольте, с рубиновым колье, будто ошейник, охватившим её шею, надменно смотрела на него. Брови вздёрнуты, губы скривлены в улыбке. И всё же он не видел никого красивее. Белая мраморная кожа, чёрная, как ночь волосы, эта алая улыбка, знакомые черты на незнакомом лице. «Изабель?» Макс разлепил пересохшие губы, поняв, что отчаянно хочет пить. И тут же ему протянули бокал с бордовой жидкостью. Он поморщился, ощутив резкий непонятный запах, но жадно выпил. Хотел поблагодарить, но не смог вымолвить ни слова, будто рот его был запечатан. Хотел встать с колен, однако ноги не слушались его, как и руки. Звякнула цепь, и девушка помахала у него перед носом кандалами, нацепила ему на запястье, чуть дёрнув на себя, а потом указала на статую. Суровый каменный мужчина, прислонивший палец к губам, будто призывал соблюдать тишину. «Это библиотека?» «Какого чёрта?» Мысли путались, и Макс старался собрать остатки разума воедино. Как они могли оказаться здесь? Почему Иза так выглядит? Будто и не она вовсе. Возможно, он потерял сознание под водой и теперь бредит. Скорее всего, так и есть. Самое правдоподобное. В поле его видимости появились ботинки из чёрной кожи, а следом он различил и самого человека. Сухопарый, довольно высокий мужчина с длинными чёрными волосами, в которых мелькало серебро. Он был столь же бледен, как и Иза. Гектор. Гектор? Вот же замечательный бред. Привидится же. Лектор с греческого факультета. чтоб его!» «Давай сюда!» — рыкнул Гектор и пнул безвольного Макса ботинком в живот. Отрезкой боли перед глазами вспыхнули искры, но тело не сдвинулось ни на дюйм. «Не смей!» — раздался тихий, но устрашающий голос Изабель. «Это не могла быть она!» «Чудесная, тихая, милая Иза!» От её голоса становилась зябка, от него веяло потусторонним. «Я отведу его в зал жажды. Ему там понравится, обещаю», — улыбнулся Гектор, глянув на Макса, который из-под лобья смотрел на него в ответ так дерзко, как только мог в сложившемся положении. «Нет», — отрезала Изабель. «Он мой, и я отведу его, куда пожелаю». Она снова дёрнула Макса за цепь, призывая следовать за ней. Он действительно теперь мог подняться на ноги и сделать пару шагов. «Ты не можешь мною командовать, Гектор!» «Пока!» — было ей ответом. И это безумно не понравилось Максу. Что бы тут ни происходило, Гектор вёл себя агрессивно и неуважительно. «Дай знать, когда наиграешься с ним. Скоро время ритуалов, и впереди самый главный. Не пропусти нашу свадьбу, милая!» Максу показалось, или Изабель скривилась? Её лицо перекосилось, словно в ужасной маске. Нет, она всё ещё оставалась невообразимой красавицей с распущенными волосами и властным взглядом. Но в её чертах читалось нечто иное, жуткое. Или же это он спятил? Да и сам Гектор, если так посмотреть, выглядел не вполне привычно, а будто стал старше и... Ну, что сказать, гораздо уродливее. «Сгинь!» Фыркнула Изабель Гектору и шагнула дальше. «Только после твоего благословения, милая, даруй мне частицу своей энергии». Изабель напряглась, но в следующий миг бросила цепь и оказалась возле Гектора, впившись в его рот своими алыми губами. Мужчина застонал, его лицо вспыхнуло румянцем, а волосы будто стали чернее. Когда Иза отпустила его, он заметно помолодел. «Проваливай!» — зарычала она. «Жду свадьбы, милая. Катись к чёрту! К нему и иду, милая. И не отпускай свою зверушку далеко, а то потом ищи свищи в лабиринтах!» — усмехнулся Гектор. Когда он ушёл, Изабель подошла к Максу и чуть прильнула к нему, приближая губы к его уху. «Доверься мне. Ты же обещал. Если скажешь, что хватит...» Я верну тебя обратно. Но если ты хочешь узнать, доверься мне». Макс снова попытался ответить ей. «Возможно, это какое-то испытание, посвящение. Что она хотела от него? Да кто она?» Но он ничего не мог сказать, а Изабель будто озвучила его мысли. «Здесь ты либо помалкиваешь, либо погибаешь. Это тайный факультет. и право голоса имеют немногие. Так что, остаёмся?» Макс хотел сказать ей, что она спятила. Макс хотел бежать. Всё внутри кричало об опасности рядом с Изой. Макс неторопливо кивнул. Он не мог ей отказать. Он шёл следом за Изой, как сам Намбула. Иногда мог очнуться и осмотреться по сторонам, Иногда оказывался так близко к Изабель, что касался ладонью мягкого бархата её алого платья. Он не знал, что делает здесь и где это здесь, но ему отчаянно хотелось остаться рядом. Иногда мимо проходили какие-то люди, Макс не замечал их лиц, только неизменно тёмные одежды, и лишь Изабель ярким силуэтом выделялась среди этой мрачной потусторонней реальности, в которой он оказался. Коридоры, по которым они следовали, поначалу были узкими, но потом всё больше расширялись, выводя их на соединение дорог причудливый перекрёсток. Некоторые дороги будто мостики парили в воздухе, а люди, которые шли по ним, то появлялись, то исчезали. Спустя некоторое время Макс стал различать и лица. Почему они идут так долго? И куда? и забыли, будто вновь прочла его мысли и остановилась, притянув зацепь к себе. «Мы не должны привлекать здесь лишнее внимание. Поэтому пока просто иди и замечай всё, что видишь». Он повиновался. Они ступили на один мостик, который шёл в никуда, в пустоту. Макс нервно сглотнул, однако ноги сами несли его вперёд. Возле края тропы, ведущей в туман, Изабель вновь прильнула к нему. «Ты мне доверяешь, Макс?» Тихим голосом спросила она, и не было в нём той надменности, что он совсем недавно видел на её лице. «Я очень хочу, чтобы ты сказал «да». Доверие — это единственное, что может нас спасти». Что она имела в виду, он не узнал, да и не мог. Язык будто прилип к нёбу. Макс посмотрел в её серые глаза, сейчас густо подведённые чёрными тенями, и решительно кивнул. Они шагнули в неизвестность и... Его ноги коснулись твёрдого пола. Теперь они с Изабель стояли совершенно на другом мостике, а местность переменилась, кругом тёмная зелень, обвивающая полуразрушенные колонны и статуи, а из тёмной чищёбы на них уставились сотни, Ярко изумрудных глаз. Здесь никто не тронет тебя. Раздался в его голове голос Изабель. Как ей это удавалось? Но если учесть, что он не жив, не мертв, почему бы и нет? На тебе железо, а они его не любят. Макс напрягся, пытаясь мысленно ответить ей, но ничего у него не вышло. Даже не пытайся. Пока. Пришел ему ответ Изабель. «Рано. Но мы обязательно этому научимся. Если ты захочешь». Снова они шли и шли и шли. И что-то стало всплывать в памяти Макса, будто он уже когда-то бывал здесь. Как это возможно? Прошедшая мимо женщина обменялась взглядом с Изой и мельком посмотрела на него. Всё в ней было необычно, хотя бы потому, что её кожа светилась зелёным огнём, а волосы рассыпались по плечам, настоящим золотом. Но что-то в ней показалось Максу знакомым. Круглое лицо, может, застывшая на губах улыбка, где он видел её. Они завернули за угол и проследовали мимо группы людей в тёмно-зелёных балахонах. Парни и девушки держались за руки, сомкнув кольцо вокруг камня. Меч, застрявший в тверде, источал чёрный дым. а из трещин сочилась тёмная густая кровь. Только сейчас Макс понял, что один из этих людей и не человек вовсе. Хотя бы потому, что за его спиной трепетали крылья, похожие на стрекозины, а на лице слишком ярко проступали скулы, делая его совершенно неестественным. Сон — это всё сон, в это невозможно было поверить, не говоря уже о том, чтобы довериться. «Мне придётся ненадолго оставить тебя», — снова вторглась в его мысли Иза. «У меня тут есть дела. Но сначала я кое-что покажу тебе. Запоминай». Они ступили в комнату, заставленную книгами с пола до потолка, а сводчатый потолок, расписанный жутковатыми фресками, оказался очень высок, и всё же Макс видел каждую деталь. Вдруг Макс понял, что остался один, а Изабель точно испарилась в воздухе. Он всё так же был скован, кругом не души. Только книги, чахлые растения в пафосных горшках с трещинами, несколько круглых столов из красного дерева, но без стульев рядом. Здесь царила странная атмосфера, сам воздух казался пропитанным чем-то вязким. Дышалось так тяжело, что Макс опустился на колени, уперевшись руками в каменный пол. И только сейчас он заметил сидевшую под столом девушку. Она поджала колени, её руки и ноги тоже были скованы цепями, кожа светилась белизной, пшеничные волосы почти выцвели, а под глазами пролегли тёмные круги. Перед ней лежала распахнутая книга, которую девушка жадно поглощала взглядом. Это была Фабия. Живая. Но что с ней? Макс распахнул рот, но Фабия вдруг подняла на него взгляд, в котором сквозило безумие. Девушка приложила палец к губам, призывая Макса к тишине, а потом показала корешок книги, где было написано золотыми буквами — сборник гейсов. Знаки, а точнее руны, не были знакомы Максу, и, тем не менее, он всё понял. Фабия жестом руки подозвала его, и Макс подполз ближе, рассматривая её измождённое лицо. Но самое странное было не это. Фабия вдруг улыбнулась, и меж её губ высунулся длинный раздвоенный язык. Змеиный язык. Он не знал, сколько времени провёл в этом зале, бывшем чем-то вроде библиотеки. С Фабией они не общались, это было под запретом. Макс безвольно перебирал книгу за книгой. На него навалилась такая апатия, что хотелось просто лечь и задремать. Но стоило действительно прилечь, как Фаби отрисла его за плечо, не позволяя. Если он хотя бы немного напряжётся, то наверняка найдёт выход отсюда. Но как же Изабель? Он же должен её дождаться. Сейчас Иза казалось ему видением из прошлого, да и вообще вся его жизнь будто перестала быть настоящей. Но вот перед ним пронёсся в сполох платье, Макса одернули за цепь, заставляя подняться. Изабель вцепилась ему в подбородок на удивление сильными пальцами, повертела его голову из стороны в сторону. Макс глупо улыбнулся при виде неё. На суровом лице Изабель промелькнула тень эмоции, которую он не смог разобрать. Она повела Макса обратно по бесконечным коридорам, он замечал всё больше и больше странных на вид людей или, скорее, существ. с рогами, копытами, даже с хвостами. Некоторые женщины были убийственно красивы и улыбались ему. Пока, наконец, они не дошли до огромного зеркала. Изабель снова дёрнула его за собой и... Холод, мгла, окаменевшие конечности. Его выворачивало наизнанку, и Макс не сразу понял, что задыхается, пока сильные руки не вытащили его на поверхность. Он глотнул воздуха, Судорога сотрясла его тело. «Холодно. Как же холодно!» Кто-то тёплый прижался к нему, согревая, успокаивая. «Что, чёрт подери, случилось?» Но вот он встретился взглядом серыми глазами Изы. Прежней Изабель, которая смотрела на него с доверием и даже надеждой. «Макс, я так рада, что ты вернулся, что мы вернулись». «Я...» — Макс чуть не закричал. Он снова мог говорить «Что?» «Тш, я всё объясню», — пообещала Изабель и потянула его к берегу. Чуть позже они, промокшие и продрогшие, добрались до ближайшего гостевого дома, благо их здесь хватало. Купленное для Изабель платье оставалось в пакете на скамье у берега, и хотя бы оно было не мокрым. Макс попросил хозяев гостиницы заказать ему сменную одежду, записав на свой счёт, и поплёлся в ванную за полотенцами. Зубы отбивали дробь, он никак не мог согреться. Иза сидела на краю кровати, тоже совершенно промокшая, вот только совсем не дрожала. Макс протянул ей полотенце, но Иза лишь подняла на него усталый взгляд. Тёмные волосы, забранные в хвост, растрепались и спутались. Лицо её казалось бледнее обычного. Изабель похлопала по кровати рядом с собой, и Макс послушно сел, хотя сейчас она не сковывала его цепями. Да и не было ли это плодом его воображения? Его ладони осторожно коснулись такие тёплые пальцы. Сейчас Изабель была примером скромности. «Расскажи», — прошептал Макс, глядя прямо перед собой, а не на сидевшую рядом девушку. «Что это было?» Он надеялся, что она удивится его вопросу или же рассмеётся, Но нет. Изабель оставалась молчалива и серьёзна. «Я показала тебе тайный факультет», — проговорила Иза. «Вход туда запрещён непосвящённым, как и обучение. Но мы можем приводить иногда тех, кто позже забудет об этом. Тех, в ком мало энергии. Тайный факультет лежит на полпути к Тайному Королевству». а там смертному и вовсе не выжить». «А ты?» — тихо спросил Макс. «Кто ты?» «Я не совсем человек, Макс. У меня есть энергия, которая недоступна вам, но многие из вас желают получить знания и приходят к таким, как я. Шаг за шагом проходят они свои испытания, и если учатся они прилежно, то получают сакральные знания и даже способности. Некоторые крохи энергии. «Значит, это не сон?» Наконец он повернулся к Изабель, встречаясь с ней взглядом. Она выглядела невыразимо грустной. «Нет, Макс, это моя жизнь». В её словах звучала боль. «Тайный факультет существует так давно, что никто уже не помнит дня его основания». Благодаря знаниям, что там получают люди, в вашем мире появляются лидеры, гении и, конечно, злодеи. Но не все проходят обучение. Некоторые навеки остаются пленниками факультета, теряя человечий облик навсегда. Макс, я принадлежу тому миру. Здесь я случайная гостья. Её голос дрогнул. Но мне бы очень хотелось, чтобы... чтобы наши миры стали чуточку ближе. Знаю, это невозможно, и теперь ты считаешь меня чудовищем. Он накрыл её губы поцелуем, согреваясь, согревая. Изабель, какое сладкое слово.